«Главная вещь, откуда? Природная? Никакого систематического образования!» «Слыхал про Саньку Пафнуткина? Слыхал!» «Вот-то правда это такая зараза? На всю жизнь!» «С уходкой кончит, сам виноват! Предупреждали, не ходи!» «Главная вещь, с кем спутался? Что же с ним теперь будет? Трагедия! Хотел застрелиться!» Нынче на комиссии в Ермолае осматривают, должно возьмут. Пойду, говорит, в партизаны, отомщу за язвы общества. Ты слышишь, кошка? вот ты говоришь, заразиться. А ежели к им не ходить, можно другим заболеть. А, я знаю, про что ты. Ты, видать, этим занимаешься. Но это не болезнь, а тайный порог». Я тебе в морду дам, Гошка, за такие слова. Не смей обижать товарища, врун паршивый. Пошутил я, пошутил, утихомирься. Я что тебе хотел сказать? Я в Пажинске разговлялся, в Пажинске проезжей лекцию читал о раскрепощении личности. Очень интересно. Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархисты запишусь. Сила, говорит, внутри нас... Пол, говорит, и характер, это, говорит, пробуждение животного электричества, а? Ха, такой вундеркинд. Но я здорово наклюкался. Я орут кругом, не разбери-бери, что. Оглохни, не могу больше, Терешка. Замолчи, я говорю, с сучьевыми, маменькин передник, заткнись. Ты мне, Гошка, только вот что скажи. «Еще я про социализм не все слова знаю. Ну, к примеру, саботажник. Какое это выражение? К чему бы оно?» «Я, хоша, по этим словам профессор, ну, как я тебе, Терешка, сказал, отстань, я пьян. Саботажник — это ну, кто с другими из одной шайки. Рассказано, саботажник. Стал быть, ты с ним из одной ватаги. Понял, балда?» «Я так и думал, что слово ругательное...» А насчет электрической силы ты правильно. Я по объявлению электрический пояс из Петербурга надумал выписать для поднятия деятельности наложенным платежом. А тут вдруг новый переворот и не до поясов. Терентий не договорил. Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого взрыва. Шум за столом на мгновение прекратился. Через минуту Он возобновился с еще более беспорядочной силой. Часть сидевших повскакала с мест. Кто потверже, устояли на ногах, другие, шатаясь, хотели отбрести в сторону, но не выдержали и, повалившись под стол, тут же захрапели. Завизжали женщины, начался переполох. Влас Пахомыч бросал взгляды по сторонам в поисках виновника. Вначале он думал, что бабахнуло где-то в Кутейном, совсем рядом, может быть, даже недалеко от столов. Шея его напружилась, лицо побагровело, он заорал во все горло. «Это какой Иуда, затесавший в наши ряды и безобразничает! Это какой материн сын тут гранатами балуется! Чей бы он не объявился, хуж мой собственный, за душу гадину!» Не потерпим, граждане, такие шутки шутить. Требую учинить облаву. Отцепим деревню Кутейный Посад и зловим провоката. Не дадим уйти суки!» Вначале его слушали, потом внимание отвлечено было столбом черного дыма, медленно поднимавшегося к небу из волосного управления в Малом Ермолае. Все побежали на обрыв посмотреть, что там делается. Из горячего Ермолаевского волосного управления выбежало несколько раздетых новобранцев, один совсем босой и голый, в едва натянутых штанах, и полковник Штрезе с другими военными, производившими приемочный осмотр и браковку. По селу верхами, замахиваясь нагайками и вытягивая тела и руки на вытягивающихся лошадях, точно на извивающихся змеях, метались из стороны в сторону казаки и милиционеры. Кого-то искали, кого-то ловили. Множество народа бежало по дороге в Кутейный. Вдогонку бегущим на Ермолаевской колокольне дробно и тревожно забили в набат. События развивались дальше со страшной быстротой. Сумерки, продолжая свои розыски, штрезы с казаками поднялся из села в соседний Кутейный.